Глава тридцатая. Нижний слой. Часть первая. Парня слегка шарашила встреча с этими самыми скальными отшельниками. И вот почему. С одной стороны, перед ним были самые настоящие твари из иного мира. Совершенно нечеловеческие, даже не гуманоидные, наверняка смертоносные и способные устроить кровавую резню. С другой стороны, совершенно человеческая психология. Во всяком случае, то, что он успел увидеть и услышать, было типичным. Обычные скучающие охранники курят, спорят по мелочам. Разве что сканворды не разгадывают и анекдоты не травят. Только из таких деталей приходило настоящее понимание того, насколько обитающие здесь монстры разумны. До этого в голову приходили совсем другие образы, но тут. Это могли бы быть люди. Такие занятия, такие диалоги, это точно могли бы быть люди. Они все мыслят по-человечески, уточнил Олег. Большинство из них, по крайней мере. В мультивселенной, конечно, бесконечное количество видов. и лишь у малой талики из них есть что-то, похожее на человеческую психологию. Но подобное тянется к подобному. Именно таких тварей легче вытягивать в наш мир, легче внедрять им систему и так далее. Владыка был словаохотлив и легко делился информацией, а это значило одно – все шло хорошо. Пока. Олег уже чуял и другие запахи. Целый карнавал. Такое количество, что разобрать в этом диком переплетенном букете что-то отличное было нереально. А следовательно, цель была уже близка. Время от времени система выдавала ему надписями, что на потолке продолжают сидеть скальные отшельники, но их самих Олег не видел. Собственно... Он и не вглядывался, как и говорил владыка. Однако... Сколько же их тут? Он шел через этот узкий скальный коридор уже четверть часа, а они покрывали весь потолок. Страшно представить, что будет, если сюда сунутся люди. «Смотря какие люди!» — ответил владыка. Тех, что обыскивают подземку, не обманет мимикрия этих ракообразных, а вот они сами проскользнут тут невидимыми. Да и я в бою бы ставил на них. Хватит отвечать на вопросы, которые я бы не задавал, — возмутился наконец Олег. — Это просто невежливо. — Вежливость — человеческое понятие. А я делаю то, что считаю нужным. Ты все равно задал бы этот вопрос. Так что я лишь сэкономил нам время. У Олега даже не нашлось слов, чтобы ответить на такое заявление. Что это? Поразительная наглость? Или он прав? А затем Олег завернул и увидел тупик. Серая стена, неровная, вся в ищербинах, закрывала проход. Олег помотал головой по сторонам, но не увидел никаких лазов или отверстий, в которые можно было бы пролезть. Система, тем не менее, указывала ровно вперед, прямо на сплошную стену. — Дай угадаю, какие-то магические ворота? — заметил Олег. — Довольно близко, но не совсем. Остановись и жди, — скомандовал владыка. Надпись системы выскочила буквально за секунду до того, как начали открываться глаза. Маленькие и большие дыры возникали на камне тут и там. За ними скрывалось ослепительно яркое зеленое сияние. Никаких зрачков или чего-то напоминающего о человеческом зрении. Но Олег сразу же понял, что это глаза. Раскиданные по здоровенной скале... почти случайным образом крафтар 973 уровень ашараши он. название незнакомое кажется в тех случаях когда само название расы не переводится на человеческий язык система все таки озвучивает его как есть глаза сверлили олега взглядом долгих 20 секунд А затем скала медленно начала отходить в сторону. Точнее, не скала, а то существо, что ей было. «Я же говорил, что здесь всем заправляют умные твари», — заметил владыка. «Только не пялься так. Ты сейчас существо, которое видело это уже много раз. К тому же, не обладающее абстрактным мышлением». Отодвинувшийся в сторону Крафтар превратил тупик в полноценный проход. Олег быстро скользнул туда. «Он видел меня до того, как открыл глаза?» — уточнил он. «Потому что если нет, то грош цена такой маскировки». «Насколько я помню этих тварей, слышал, они видят довольно средне, зато слух у них идеальный». Отойдя шагов на двадцать, Олег чуть повернулся всем телом, чтобы увидеть Крафтара в деталях. Ну что ж, это был огромный камень. Не гуманоид, не здоровенный каменный великан с руками и ногами, каких рисуют в фэнтези. Просто камень. У него были какие-то изгибы конечности, но слишком далекие от гуманоидного. «Ладно». Это ведь наверняка не самая фантастическая тварь, которую он здесь увидит. Олег вгляделся в узкий проход. Он уже почти заканчивался, а значит... Это было совсем не то, что он ожидал. Ни какой-то фантастический город, наполненный разными тварями. Ни подобие восточного базара с беженцами, где у каждой расы свой уголок и звучат голоса. Нет. Была пропасть и тишина. Пропасть выглядела куда фантастичнее любых, самых невероятных монстров. Она тянулась вниз, наверное, километра на три, если не больше. Впрочем, сложно было сказать, стоя на ее краю. Выглядело это так, будто кто-то пробурил дыру гигантским буром. Невероятно широкая сверху, она медленно сужалась к низу, да еще и скальная тропа, ведущая вниз, была спиралевидной, как засечка от болта. «Что это?» – поразился Олег. «Как они сумели здесь это создать?» «Создать? Я разве не говорил, что это пещера старше твоей цивилизации?» – заметил владыка. Твари лишь нашли ее и обжили. Весьма разумно с их стороны. «Да, кажется, что-то такое владыка и впрямь говорил. Но почему об этих пещерах неизвестно людям? Неужели строители метро не добрались до них совсем немного? Нет, не может быть. Власти должны, обязаны были знать об этом». о том, что огромный кусок столицы стоит на пустотах, о том, что произойдет, если земля под ними обвалится. Олег медленно, осторожно подошел к краю пропасти и заглянул вниз. Действительно, как след от гигантского сверла, если эта дыра старше человечества, может ли быть, что в до-древние времена Ее пробурила какая-то сгинувшая потом сверхразвитая цивилизация. Или не сгинувшая, а ушедшая куда-то. «Хватит предаваться экзистенциальным сомнениям. Иди вперед!» — оборвал его размышления владыка. «Чем ниже ты находишься, тем в большей ты безопасности». «Ладно. Вперед так вперед, вниз так вниз. Олег уже убедился и не раз, что планы владыки выполняются, иной раз совершенно непредсказуемым, идиотским и неожиданным образом, но все приходит к тому итогу, который был задуман. Если приглядеться, в стенах гигантской пропасти были видны окошки, а точнее пещеры, кажущиеся сверху не более чем окошками. Ну да. Для такого количества монстров и места нужно много. Это же какой-то гигантский муравейник. Термитник, во! Олег вспомнил, как выглядят термитники в разрезе. Самое то. Это плохие новости! Внезапно донеслось до него снизу. Кто еще об этом знает? Хм... Этот голос был не таким странным, как голоса отшельников. «Более человеческим, что ли? А еще женским, кажется?» «А «Вот это может быть интересно», — заметил Владыка. «Если хочешь, можешь затормозить и послушать. Только так, чтобы не выдать себя». «Если хочу», — удивился Олег. «В последнее время Влад давал ему не слишком много выбора». Я и так узнаю всю ключевую информацию. Как ты мог убедиться, я могу видеть и слышать, куда дальше тебя. Но я не вечно буду работать в справочном бюро, так что тебе и самому не помешало бы иметь какую-то информацию о происходящем». «Да никто!» А вот второй голос человеческий не напоминал. «А я доложил вам двоим». Если только охрана сама не заметила чего-то, то об этом знаем мы четверо. «Святая Вальгала!» — первый голос устало вздохнул. «И что же нам делать с этой информацией?» «Вальгала? Серьезно?» «Откуда монстрам из хрен знает какого мира известны древние земные легенды?» — поинтересовался Олег. ниоткуда разумеется вероятно в их собственных древних легендах есть что-то похожее на эту вальгалу а голос монстра переводит текст как можно ближе к твоему сознанию Аха художественный литературный перевод значит ладно лучше бы послушать все что удастся разобрать а уже потом задавать вопросы мысль насчет «Удастся разобрать» была своевременной. В ответ на реплику про Вальгалу прозвучал и третий голос, однако он был слишком тихим и неразборчивым. Олег смог услышать только что-то вроде «без нас разберутся», а потом еще явно пару нецензурных выражений. «Я бы не стал надеяться на фениксов, то есть они знают, что делать». Но пока они сообразят, как бы ни стало поздно. Это убийцы, они почти незаметны и очень быстры. То, что Скро, один из всего отряда, заметил их, уже о многом говорит. — А твой Скро не словил глюков? Это снова был голос невнятного. Но теперь Олег подошел чуть ближе к источнику разговора, и смог худобедно услышать его фразу аксен самый первый голос женский не думаю что скром можно обвинить в подобном я его не знаю парировал тот только с ваших слов и его расчудесная интуиция и поразительная наблюдательность для него лишь ваши роказни ну ладно Допустим, он был прав, и в Верхней Пещере действительно полно людей-убийц. Первое, что мы должны сделать, сообщить Фениксам, а затем подчиняться их указаниям. Вы считаете иначе? Я считаю, нечеловеческий голос, что мы, как командование пограничья, должны сначала принять меры безопасности. как-то отвлечь людей или замаскировать вход дополнительно, а уже потом сообщать что-то фениксам. Снова эти фениксы. Имеется в виду раса? Конкретно птицы с горящими крыльями? Или так именует себя руководство местного поселения? «Присоединяюсь», — женский голос. «Сначала нам надлежит убедиться», что нижняя пещера в безопасности, а уже потом сообщать фениксам, чтобы те думали над долгосрочными действиями. Ага, суть разговора ясна. Убийцам, какими бы неуловимыми те ни были, не удалось остаться совсем незамеченными. Хм, что предпримут монстры? Лишь запрутся получше, чтобы не дать себя обнаружить? или решат дать отпор. От этого зависело и то, как сложится судьба Олега.